Глава четвертая. Ни в кандалах, ни воля. Гранитные стены каторжной тюрьмы «Эгданская пустошь» в погожие дни видно шоссе. Здесь нередко притормаживают автомобили, и пассажиры выскакивают только для того, чтобы полюбоваться этим сооружением. Им хочется поглядеть на арестантов, и порой случай воздограждает их. Они видят, как цепочка закованных в кандалы, одетых в черное, узников плетется через пустошь под конвоем вооруженного всадника. На первый взгляд может показаться, что здесь заключенные поглощены трудом, но это одна лишь видимость, ибо в Эгдоне масса времени уходит на то, чтобы дойти до каменоломни, выдать и пересчитать инструменты, снять, а потом надеть кандалы – Так что пользы арестанты приносят немного. Но пассажирам на шоссе хочется хоть что-нибудь углядеть, а вернее додумать, взирая на эти стены, и вечером они усаживаются за чай с совестью, слегка потревоженной воспоминаниями о стычках с кондукторами, о просрочках в уплате налогов и о тысяче других противозаконных мелочей, которых никак не избежать цивилизованным людям. В один осенний день Поль прибыл в Эгдон из Блэкстона вместе с шестью другими заключенными, приговоренными к длительным срокам, и двумя надзирателями. Ехали они в самом обычном вагоне третьего класса, причем всю дорогу надзиратели курили дешевый черный табак и делали попытки разговорить арестантов. «Теперь Эгдон не то что раньше», рассказывал один из надзирателей. Все там переменилось В часовне витражи Подарок вдовы бывшего начальника Картина что надо Ангел выводит святых Петра и Павла из узилища Правда, баптисты недовольны Вот на прошлой неделе была у нас лекция про Лигу наций Выступал парень по фамилии Потс Лекция, конечно, не так, чтобы очень А все-таки, как-никак, развлечение Говорят, у вас в Блэкстоне тоже перемены? Да уж, перемены, ответил один из арестантов, после чего бессовестно наврав в три короба, рассказал о смерти мистера Прендергаста. Другой надзиратель, заметив, что Поль все время молчит, протянул ему газету. Почитай, сынок, сказал он. Теперь не скоро газетку увидишь. В газете Поль не нашел почти ничего интересного. Последние полтора месяца все новости о событиях на воле он черпал из еженедельных бюллетеней сэра Уилфреда Лукаса Докери. Едва попав за решетку, Поль понял, что погоня за новостями проистекает не из чистой любознательности, а из стремления чем-то себя заполнить». На свободе и дня не проходило, чтобы Поль не прочел самым внимательным образом двух газет кряду, следя за бесконечным потоком событий и происшествий. Но вот цепь событий прервалась, а у Поля не было никакого желания ее возобновлять. Впрочем, он растрогался, когда, развернув газету, увидел расплывчатое, едва различимое изображение Марго и Питера. «Достопочтенная миссис Бесчетвинт», — гласила подпись под фотографией, и ее сын, унаследовавший от своего дяди титул графа «Пастмастера». Ниже находилось извещение о смерти графа «Пастмастера» и краткое описание его безрадостной жизни. Под конец говорилось. «Предполагается, что в ближайшие дни миссис Бесчетвинт и юный граф «Пастмастер» Последние месяцы, отдыхавшие на своей вилле на Корфу, возвратятся на родину. В течение многих лет салон миссис Бесчетвенд пользовался постоянным вниманием хорошего общества, а сама хозяйка салона считается одной из обворожительнейших светских женщин. Присвоение ее сыну графского достоинства напоминает нам о сенсации, вызванной в мае этого года помолвкой миссис Бесчетвинд и мистером Полем Пенефезером, и окончившейся арестом последнего за несколько часов до свадьбы в одном из лучших отелей Вест-Энда. Новому лорду-пастмастеру 16 лет. До последнего времени он обучался в частном учебном заведении». Поль долго сидел на лавке, вглядываясь в снимок. А его спутники резались тем временем в покер, выказывая вопиющее пренебрежение к правилам внутреннего распорядка. За полтора месяца одиночества и самых серьезных раздумий Поль так и не пришел к выводу относительно Марго Бесчетвинд. Его сбивали и путали два несовместимых друг с другом подхода к делу. С одной стороны, на Поля мертвым грузом давили убеждения, возвращенные поколениями богословов и школьных учителей. С их точки зрения вопрос был сложен, но все-таки разрешим. Поль поступил хорошо, защитив женщину. Это очевидно, но вот Марго никак не соответствовала отведенной ей роли, ибо в данном случае виновата была именно она». А он защитил ее не от беды или несправедливости, а от кары за содеянное преступление. У него дрожали коленки, когда голос частного парня нашептывал ему, что Калимарго втравил его в эту историю, пусть сама и отдувается. Карпян от почтовыми мешками пытался найти какие-нибудь возражения, но безуспешно. Зато он все больше убеждался в том, что общепринятый кодекс чести, которым руководствуется любой британец, где бы он ни был, разъедает червоточина. С другой стороны, что возразить на железную логику Питера Бесчетвинда? «Ты только представь себе маму в тюрьме!» Чем больше Поль размышлял над этими словами, тем больше убеждался, что они относятся к области естественного права. Он не мог не оценить уверенность, с которой Питер их произнес. Глядя на фото Марго, пусть даже такое нечеткое, Поль все больше укреплялся в вере, что существуют и не могут не существовать два разных закона. Один для нее, другой для него. Отчетные и далекие от серьезности потуги радикалов прошлого столетия, в основе своей глупы, пошлы и уводят в сторону. И дело не в том, что Марго богата и что он любит ее. Поль просто понимал, что Марго не может очутиться в тюрьме. Само сочетание слов, воплощающих эту мысль, звучит непристойно. Марго в тюремном халате гонят по коридору надзирательницы, как две капли воды, похожие на мисс Фейган-младшую. Марго посещают старушки из филантропического общества и пичкают ее брошюрами благочестивого содержания. Марго стирает в тюремной прачечной чужое белье. Все это невозможно. И если бы даже судебные крючкотворы привели ее за решетку, эта женщина, которую как бабочку накололи на булавку, была бы вовсе не Марго, а ее тезкой, отдаленно похожей на нее самое. Марго, хоть она и совершила преступление, нельзя посадить в тюрьму. Если уж кому страдать из-за того, что, по мнению общества, бедняжку миссис Граймс следует лишить той единственной работы, которую ей уготовила цивилизация, так пусть это будет он, Поль, а не чужая женщина, носящая имя Марго, Тем более, что каждый, кто побывал в английской школе, без труда освоится и в тюрьме. «Тюрьма, — думал Поль, — может подкосить лишь тех, кто вырос в трущобах, в атмосфере добрососедства». Как прекрасно Марго даже на этой идиотской фотографии размышлял Поль на этой черно-белой чернильной кляксе. Даже самый закоренелый уголовник среди его спутников — отбывавший свой третий срок за шантаж, на минуту отложил карты и заметил, что весь вагон словно залит свежим июньским запахом елисейских полей. «Ну и дела», — сказал он, — «вроде как духами запахло». И тут все они заговорили о бабах. В Эгдоне Поль повстречал еще одного старого знакомого. Когда он направлялся в часовню, перед ним появился бодрый, плотный коротыш на скрипучей деревянной ноге. «Вот и свиделись, старина!» — сказал он, когда вся часовня хором отвечала священнику. «Я по обыкновению сел в лужу». «Не повезло с работой?» — спросил Поль. «Работа была первый сорт», — ответил Граймс. «Ну, заварилась каша. Потом расскажу». В то утро, вооружившись кайлом, Поль в числе других арестантов под надзором конных охранников с полевым телефоном отправился в каменоломне. Граймс был в той же команде. «Я здесь третью неделю», — сообщил Граймс, как только возникла возможность поговорить. «А уже все обрыдло. Я человек общительный». «Мне здесь не нравится. Три года — это уж чересчур. Но ничего. Выйдем, устроим пир горой. День и ночь только о том и мечтаю». «За что тебя посадили? За двоеженство? «Ага. Зря я приехал из-за границы. Не успел я появиться в Англии, как меня сцапали. Зашла миссис Граймс в магазин, увидела меня и привет». «Пишите письма!» «В аду, — говорят, — черти по-разному людей мучают, но моя супруга заменит целое пекло!» Неподалеку замаячил надзиратель. Поли Граймс разошлись и начали усердно долбить песчаник. «Впрочем, — хмыкнул Граймс, — хотел бы я полюбоваться на старушку Флоссе и моего бывшего тестя в их теперешнем положении. Школа-то, говорят, закрывается!» «Граймс опорочил это заведение!» «Кстати, как дела у Пренди? «Убит три дня назад». «Эх, старина Пренди, Он не был создан для счастья, верно?» «Вот выйду отсюда, пожалуй, брошу учительствовать. Это дело меня до добра не доведет!» «Нас с тобой оно привело в одно и то же место». Да, хех, ничего себе совпадение. Черт, опять легавый идет. Они вернулись в тюрьму. Если не считать каменоломни, Эгдон мало чем отличался от Блэкстона. Парашу за дверь, часовня, одиночество. Впрочем, не прошло и недели, как Поль почувствовал, что о нем не забыли. Первой ласточкой был разговор со священником. Вот... «Принес вам книги», — сообщил он как-то раз, впорхнув в камеру к Полю и протягивая ему два новеньких Томика в суперобложках и с ценниками книжного магазина на Пикадилли. «Если эти не годятся, у меня с собой еще несколько на выбор». Он показал на пачку книг в ярких переплетах, которые неловко придерживал подмышкой. «Может, хотите новый роман Вирджинии Вульф?» «Позавчера вышел». «Благодарю вас, сэр», — ответил Поль. Судя по всему, в Эгдоне библиотека отличалась куда большим разнообразием и богатством, чем в Блэкстоне. «Могу еще предложить монографию по истории театра», — добавил священник и подал Полю толстый иллюстрированный том, на вид стоивший не меньше трех гиней. «Запишем, так уж и быть, как пособие по самообразованию». «Благодарю вас, сэр» повторил Поль. «Когда захотите обменять книги, скажите», продолжал священник. «Кстати, вам разрешено написать письмо. И, между прочим, если будете писать миссис Бесчетвинд, не забудьте упомянуть, что остались довольны библиотекой». «Миссис бесчетвинд преподнесла в дар нашей тюремной часовне новую кафедру с гипсовыми барельефами», добавил он вне всякой связи с предыдущим и, выпорхнув из камеры, направился к Граймсу, которому и всучил Том самовоспитание Смайлса. Том, из Коева в отдаленном прошлом неизвестный, но бесчувственный читатель, выдрал 118 страниц. «Еще неизвестно», — подумал Поль, «как следует относиться к потрепанным бестселлерам, но вот когда открываешь еще никем не читанную книжку, возникает удивительное ощущение». «Зачем это священнику понадобилось, чтобы я написал Марго о библиотеке?» — недоумевал он. В тот вечер за ужином Поль ничуть не удивился, когда увидел, что в подгоревшей подливке плавают угольки. Такое случалось время от времени». Однако на ощупь угольки оказались мягкими, и это привело его в замешательство. Тюремная кухня часто преподносила сюрпризы. Тут жаловаться не приходилось, но все же. Поль присмотрелся к подливке. Удивительное дело, она была чуть розоватая и невероятно густая. Поль осторожно ее попробовал. Это был паштет из гусиной печенки. С тех пор не проходило и дня, чтобы какой-нибудь таинственный метеорит в этом роде не залетел с воли в его камеру. Однажды, вернувшись в полутемную камеру с пустоши, свет гасили сразу после захода солнца, а окошко было совсем узкое, он почувствовал, что все пространство камеры залито ароматом цветов. На столе лежал букет роз, тех роз, которые по зимнему времени идут на Бонд-стрит по три шиллинга за штуку. Вообще-то Выгда не разрешала сдержать цветы в камере, и арестанты отделывались всего лишь строгим выговором, если по дороге с каменоломни срывали лютик или барвинок. В другой раз тюремный врач во время ежедневного обхода задержался в камере поля, проверил его фамилию по карточке, висевшей на двери. Внимательно посмотрел на него и сказал, «Будете принимать укрепительное». Не сказав более ни слова, он удалился, а на следующий день в камере появилась большая аптекарская бутыль. «По два стакана после еды», — изрек надзиратель. «Пей на здоровье». Поль так и не понял, как на этот раз отнесся к нему надзиратель, но пил он действительно на здоровье. В бутыле был херес. В другой раз в соседней камере разразился грандиозный скандал. Ее обитателю, взломщику-рецидивисту, по оплошности выдали порцию черной икры, предназначенную для поля. Арестанта утихомирили, сунув ему порядочный кусок сала. Но дежурный надзиратель все беспокоился, как бы обиженный взломщик не нажаловался начальнику тюрьмы. «Я не скандалист какой», — рассуждал взломщик, когда он как-то раз остался с полем с глазу на глаз в каменоломне. «Но обращение ты мне подавай уважительное. Посмотрел бы ты на ту черную кашу, что они мне подсунули. Глядеть и то тошно. И это в день, когда положено сало. Разуй, парень, глаза, я тебе дело говорю. Ты ведь у нас новичок». «А то они и тебе всучат эту пакость. Не ешь, погоди. Придержи ее до прихода начальства. Нет у них такого права нас черной кашей кормить. Это и дураку ясно». Затем пришло письмо от Марго, не сказать, чтобы очень длинное. «Дорогой Поль», — говорилось в нем, «мне очень трудно писать тебе, потому что я вообще не знаю, как писать письма». А тут еще эти ужасные полицейские будут его читать и вычеркнут все, что им не понравится. А я понятия не имею, что им нравится. Мы с Питером вернулись в Королевский четверг. На Корфу было чудесно, но нам не давал покоя тамошний доктор, англичанин и страшный зануда. Дом мне разонравился. Буду его перестраивать. Что ты на это скажешь? Питер теперь граф, ты слышал? «Ну и довольно мил, хотя завоображал. Вот уж чего не ждала от Питера. Я, если можно, как-нибудь в свободное время заеду с тобой повидаться. После смерти Бобби П. у меня дел не в проворот. Надеюсь, книжек, еды и всего прочего у тебя достаточно. Интересно, вычеркнут они эту фразу или нет? Целую, Марго». «Дорогой». В Нью-Маркете я встретила леди Периметр, и она со мной не поздоровалась. Представляешь? Бедняга Контрверс сказал, что если я не буду себя вести как подобает, общество подвергнет меня астракизму. Правда, очаровательно. Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, молодой Трампингтон в меня влюбился. Как быть? И вот Марго явилась собственной персоной. Они увиделись впервые с того июньского утра, когда она отправила Поля в Марсель на помощь перетрусившим девицам. Свидание происходило в особой комнате для посетителей. За столом друг против друга сидели Марго и Поль. Между ними надзиратель. «Руки на стол», — сказал надзиратель. «В гоп-доп сыграем?» — вяло пошутила Марго, и ее безукоризненно на маникюренные руки появились на столе рядом с перчатками и сумочкой. Только тут Поль заметил, как загрубели его неуклюжие ладони. Минуту оба молчали. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — спросил, наконец, Поль. «Я ведь давно не гляделся в зеркало». «Ну, может, самую малость. Неухожен, дорогой. Тебе, наверное, не разрешают бриться?» «Обсуждать тюремный режим запрещается. Заключенным разрешается сообщать посетителям о состоянии своего здоровья, но жалобы и замечания касательно распорядка не допускаются ни под каким видом». «Боже мой!» — ахнула Марго. «Как же нам быть? О чем же разговаривать?» «Я, наверное, зря приехала. Ты не рад, милый?» «Коли хотите говорить на личные темы, не обращайте на меня внимания, леди», добродушно молвил надзиратель. «Я здесь для того, чтобы заговоров не допускать. Если что и услышу, дальше меня не пойдет. А слышу я столько, сколько, дай бог, каждому. С женщинами вообще морока». То ревут, то в обморок и падают, то в истерику пускаются. С одной со смаком прибавил он: "Подучие приключилось". Тоже, видимо, ожидает и меня, вздохнула Марго. Мне здесь что-то не по себе. Поль, заскажи да хоть слово, умоляю тебя. Как там Аластер? спросил Поль. О, очень мил. «Днею и ночует в королевском четверге. Он мне очень нравится». Снова молчание. «Знаешь», — сказала наконец Марго, — «очень это странно. Жила я, жила, и вдруг поняла, что меня больше не считают порядочной женщиной. Я ведь тебе писала, леди Периметр со мной не здоровается». «Она-то, конечно, просто вздорная старуха, но в последнее время это не единственный такой случай. Как тебе это нравится?» «Не все ли тебе равно?» — ответил Поль. «В конце концов, все они зануды». «Конечно, зануды, но мне неприятно, что это они меня бросили. Мне все равно, но все-таки обидно, что... особенно за Питера. Тут ведь не одна леди Периметр» а и леди вагон сбору, и Фанни просто так, и Спёрты, словом, все. Какая жалость, что все это началось как раз тогда, когда до Питера дошло, наконец, что он граф. Это внушит ему всякие неправильные мысли. Как ты находишь? — Что новенького в Южной Америке? — резко перебил ее Поль. — Поль, не будь злюкой, — прошептала Марго. «Ты бы этого не сказал, если бы знал, каково мне...» «Извини, Марго, но я действительно хочу знать, как там дела». «Дело мы сворачиваем. Нам мешает одна швейцарская фирма. Но, говоря словами контрверса, к это никакого отношения не имеет. По-моему, я просто старею». «Чушь. Всем этим мымром за восемьдесят, а тебе еще далеко до этого». «Я так и знала, что ты меня не поймешь», — ответила Марго и умолкла. «Еще десять минут», — сообщил надзиратель. «Все получилось не так, как мы хотели», — сказала Марго. «Они поговорили о том, где бывает Марго и что читает Поль. Потом Марго сказала, — Поль, я пошла. Я больше не могу этого выдержать». «Спасибо тебе, что пришла», — ответил Поль. «Я приняла одно важное решение», — проговорила Марго. «Только что. Я выхожу замуж за контроверса». «Как это ни грустно, но выхожу». «Это из-за того, что я так кошмарным выгляжу?» — спросил Поль. «Нет, просто так получается. Из-за того, что ты сказал, тоже, но в другом смысле. Поль, я не могу поступить иначе». «Понимаешь, милый, это и тебе поможет. Только ты не думай, что это из-за тебя одного. Просто так уж вышло». «Милый, милый, да чего же трудно это объяснить?» «Если желаете поцеловаться на прощание», — вмешался тюремщик, «то тем, которые не женаты, это вообще не положено. Ну да уж, для вас сделаю исключение». О черт, сказала Марго и, не оглядываясь, вышла вон. Пол вернулся в камеру. Его ждал ужин, пирог с голубями в крахмальной салфетке. На Полю было не до еды. Ему было больно от того, что ему ни сколечка не больно от всей этой истории.